То всё приставала: женись, да женись, я хоть бы поглядел на тебя неженатого. А теперь поедом есть проходу не даёт. Всё за тебя. Варвара. Ты кнешь, что она виновата? Мать на неё нападает, и ты ты тоже, а ещё говоришь, что любишь жену. Скушно мне глядеть-то на тебя, отворачивается. Кабанов толкуй тут. Что ж мне делать-то? Варвара, знай своё дело, молчи. Коли уж лучше ничего не умеешь, что стоишь, переминаешься. По глазам вижу, что у тебя на уме-то. Кабанов: "Ну а что? Варвара, известно что? К Савелу Прокофьевичу хочется выпить с ним. Что, не так, что ли?" Кабанов: "Угадал, брат". Екатерина: "Ты тише скорее приходи, а то у маменьки опять бронится станет". Варвара: "Ты проворней в самом деле, а то знаешь ведь". Кабанов: "Уж как не знать?" Варвара, нам тоже не велика охота из-за тебя брань принимать. Кобынов: "Я мигом, подождите!" Уходит.